в 12 кто считает пешки когда король под ударом приказав саркисов готовить выезд бери ушел к себе со второго раза завязав галстук нужной длины он затянул широкий узел на шее лавренти палович старался не отставать от европейской моды из англии доставлялись новые коллекции костюмов по лекалам которых личный портной маршала товарищ фурман шил для него гардероб. Кортеж Берии состоял из трех гоновских машин. Примечание. Гон. Гараж особого назначения. Но Лаврентий Павлович, то ли из скромности, то ли лишний раз не хотел раздражать Сталина, не любившего вооруженные свиты своего соратника, старался довольствоваться двумя ЗИСами. Охрана, находившаяся в хвостовой машине, передвигалась на ЗИС-110. Сам Берия на ЗИС-115 который отличался от предшественника капсульной бронёй и повышенной мощностью. На таком же автомобиле передвигался и Сталин, не тяготевший к роскоши мирового автопрома, как его вождь и учитель. Примечание. Вождь мирового пролетариата долгое время щеголял на Роллс-Ройсе Николая II и в начале 20-х пересадил всю партийную элиту на эти автомобили. В страну, изводимую массовыми убийствами и голодом, по приказу Ленина было поставлено 73 роскошных лимузина. Спустя 10 лет чопорных англичан заменили на брутальных американцев. В 1935 году Рузвельт подарил Сталину бронированный «Паккард-12», уникальный в своем роде. На нем Иосиф Писсарионович проездил 12 лет, пока в 1947 году не пересел на бронированный лимузин «ЗИС-115». исполнной на базе пакарда 180 броневик весил 5 тонн его тянули 162 лошадиные силы лаврений паллович смотрел на осеннюю москву сквозь толстые с кулак силикатные стекла которые никогда не опускались царкисов сидел впереди рядом с водителем все молчали мысли возбуждали нервы берия лихорадочноному солил шляпу как один волшебную лампу Его угнетало что он не может рассчитать время до точки невозврата он пытался понять когда ситуация вышла из-под контроля когда ему всеильму уберии его партийному отряду неприкасаемых сложилась оппозиция готовые биться на смертьть сколько раз он успокаивал себя что без страшие врагов всего лишь безумие а безумцы всегда обречены берию многие считали авантюристом но он никогда им не был Каждая его операция или интрига отличалась тонким расчетом. Донося удар, он всегда предвидел сокрушающую контратаку противника, но, точно рассчитав силы сторон, всякий раз выходил из схватки победителем. Даже в мятежной юности Лаврик никогда не метил в вожди. Ни трибун и ни мыслитель, всего лишь дерзкий грузин с мутной биографией. До середины тридцатых партийные бонзы, мастера революционной фразы, объятые народной славой видели в плюгавым кичливом товарище с южных окраин лишь выскочку мелкого нквдшного карьериста сколько таких сломали себе ноги не сделав и трех шагов но бери не споткнулся он просто перешагивал через трупы тех кто имел неосторожность его недооценивать при этом лавренти павлыч никогда не был одержим властью он всегда оказывался на ступеньку ниже чем того заслуживал и этим не тяготился наверное поэтому вожди так близко подпускали его к себе видя в нем воплотителя самых фантастичных идей и не опасаясь конкуренции плешивый по слепповатыйй горец никак не мог претендовать даже на роль председателя советского правительства так считал и сам берия пока в его руках не сосредоточилось все могущество красной империи к концу 1945 года лаврентиийй павлович держа в ножнах ядерный меч и управляя всесильный развед службы вдруг осознал себя хозяином мира он мог уничтожить любого президента разгромить любую армию накрыть ядерным грибом любую державу но на родине берия чувствовал себя золушкой вам соратники видели лишь шломмовую лошадь готовы ее пристрелить когда надорвется будучи великолепным стратегам лавренти палыч понимал что его звезда на спасской башне зажется только со смертью хозяина идти в открытую против друга кобы равносильно самоубийству оставалось не ждать но готовиться избавляясь или подминая под себя претендентов на советский престол яд и кинжал самые надежные союзники в борьбе за власть прагматизм лаврентиия павлововича стоял выше всех идеологических и национальных предрассудков на передовой политической борьбы ему не нужны были собственные убеждения он вполне довольствовался идеями сталина когда в начале 1942 года чуть не потерявший москву верховный главнокомандующий предложил мобилизовать еврейскую интеллигенцию которая расползлась по тылам от куйбывшего до ташкента берия всем замысле разглядел сверхзадачу идея сталина была проста собрать всех выдающихся и около выдающихся советских евреев финансово-политическая гетто заставив их клянчить деньги на борьбу с фашизмом у своих иностранных собратьев нквд в кратчайшие сроки организовал при главном пропагандистском рупоре страны еврейский антифашистский комитет курировать новорожденный комитет поручили старому большевику соломону лозовскому а лицом и главным переговорщиком с еврейским миром стал худруг московского государственного еврейского театра соломон вовсе известный под псевдонимом михаэлс чей двоюродный брат мейер вовсе служил главным терапевтом советской армии михаэлс с поставленной задачей справился успешно крупнейшая мировая организация по защите евреев jointт основанной в америке наладила потоки денег оборудования машин оружие медикаментов и еды в советское государство именно по мировой еврейской линии организовали помощь в рамках ленд-лиза однако международное еврейство не ставило во главу угла защиту своих собратьев от нацизма тем более что к концу 1942 года а германии была предрешена дружба евреев и сталина явилась скорее сделкой нежели актом безвозмездного гуманизма за поддержку иосиф виссарович обещал отдать под еврейскую автономию весь крым где потомкам моисея уже мерещиилось независимое национальное государство воплощение мечты которые они шли два тысячелетия вчерашний режиссер маленького театра михаэллс вдруг почувствовал что отдалживает самого сталина единоверцы не без гордости за глаза звали михаэлса советским шейлоком судившим отцу народов миллиарды долларов под залог обетованной приморской землицы в создании еа к передовой еврейский класс увидел возрождение бунда националистической партии еврейского народа которая отводилась славная роль спасителя всех советских граждан естественноственно что посланцы мира которые отправлялись на забугорную паперть Тут же вербовались ЦРУ и Ми-6, но фирма Берии к такому повороту оказалась готова. В кратчайший срок практически все члены еврейского антифашистского комитета стали добровольными информаторами НКВД. Люди Берии не могли найти подхода лишь к некоторым, в том числе к самому Михоэлсу, запросто навещавшему самого Сталина. Поэтому вербовать Соломона не решались. Держался и Лазовский, рационально понимая, что его карьера в руках Сталина. презиравшего стукачей всех родов и званий. Зато Берии удалось склонить к сотрудничеству двоюродного брата Михоэлса, академика вовсе. Мирон Семенович, так его звали на русский манер, имел неосторожное знакомство с атташе американского посольства, поэтому быстро согласился работать на Берию. Титулованных врачей, лучших пропагандистов, блестящих журналистов, партийных трибунов, армейцев и чекистов ааннгард советского еврейства берия поставил себе на службу на каждого во лаврения павловича имелась папочка который бы с лихвой хватило для расстрела за измену родине основным массовым доказательством связи еврейских товарищей с иностранными разведками служили их перекрестные доносы друг на друга атомный маршал сам себе напоминал моисея который еще не знал куда вести свое стадо а берия использовал агентурную сеть как мощную информационную базу в которую стекались как последние новости высокой мировой политики так и сведения о быть нравых изменах и болячках всей партийной элиты лаврентиий павлович хотя и не отвергал насилие как средству политической борьбы но никогда не возводил его в культ и систему к убийствам прибегал по необходимости пусть и не по крайней его подчиненные полагали что берия получал удовольствие от пыток и уж очень он любил лично участвовать в допросах с пристрастием однако это не совсем так лаврений павлович действительно был завсегдато им следственных действий по громким уголовным делам даже в бутырской тюрьме оборудовал свой кабинет куда по ночам привозили подследственных и где маршал лично избивал врагов народа но все это имело целью лишь понять сломлен противник или еще готов бороться понять где обвиняемый говорить правду а где клевещет на своих товарищей пытаясь выторговать себе спасение то был бериевский контроль качества следствия и эффективности расправы